Затем вспомни вокзал, с которого я уезжал, вагон, в котором я добыл себе место, моего соседа, пившего молоко из бутылки. Вспомни профессора с его мешками, с его научными мечтаниями и ту просеку, по которой одиноко. О, как страшно одиноко! — заковылял он. Как поразили меня те минуты, когда поезд стоял на полустанке, где он слез. Эти первые впечатления полевой тишины — Лесной глуши, запах берез, цветов, вечерней свежести. Боже мой, боже мой, опять, После тысячи лет самой страшной в мире каторги, Опять это святое, чистое безмолвие, Закатывающиеся за лесом солнце, даль, Пролет в просеки, горькие и свежие ароматы, Сладкий холодок зари. И чувство моей отчужденности, от этого советского вагона, на площадке которого я стоял, и от русского мужика, который спал в нем, вдруг приобрело во мне такую глубину и силу, что на глаза мои навернулись слезы счастья. Да, я чудом уцелел, не погиб, как тысячи прочих, убиенных, замученных, пропавших без вести, застрелившихся, повесившихся. Я опять живу и даже вот путешествую, Но что может быть у меня общего с этой новой жизнью, опустошившей для меня всю Вселенную? Я живу и порою, как вот сейчас, даже в какой-то восторженной радости. Но с кем и где? И та ночь, что провел я на крыльце трактира, тоже была для меня только моим прошлым. разве я воспринимал ее как ночь в июне 1923 года? Нет, эта ночь была одной из моих прежних ночей. Прежние были и зорницы, и гром, и свежий ветер, с которым приближалась гроза. Они совсем увели меня в мир мертвых, уже навсегда и блаженно утвердившихся в своей неземной обители. И теперь неотступно стоит передо мною это солнечное царство летних дней, бора и сказочно спящего дворца, затерявшегося в бару, этих ворот со львами и бурьяном наверху, мрачных еловых ущелий, обмелевших прудов со стайками тресогусок на травянистых берегах, озера, заросшего осокой, навсегда опустевшей церкви и пустых, блистательных зал, полных образами покойников. Не могу тебе передать изумительного чувства, все еще не покидающего меня, до чего они ужасающие живы для меня. Помнишь ли ты те стихи Боротынского, из которых я привел тебе несколько строк, и которые так совпали с тем самым важным для всей моей теперешней жизни, что таится в самом сокровенном тайнике моей души? Помнишь, как кончается эта элегия, посвященная предчувствию того Элизия, которым... Прозревал Баратынский под тяжестью своих утрат и горестей. Среди запустений родных мест, среди развалин могил я чувствую, говорит он, незримое присутствие некоего призрака. И он, сия литийская тень, сей призрак, он убедительно пророчит мне страну, где я наследую несрочную весну, где разрушения следов я не примечу. Где в сладостной тени, невянущих вянущих дубов, Унискудеющих ручьев, Я тень священную мне встречу? Запустение, окружающее нас, неописуемо, разваленным и могилом нет конца и счета. Что осталось нам, кроме литийских теней и той несрочной весны, Которой так убедительно призывают они нас? Приморские Альпы. 5 октября 1923 года.